Глава 16 С его уходом с меня словно стащили одеяло. Стало прохладно и неуютно. Поежившись, обняла себя руками и потопала в дом. Если встречу кого, скажу, что выходила погулять. К счастью, Тревор уже спал, а Грегори в его комнате я не обнаружила. Но зато я впервые побывала в ней. Еще ни разу не видела, как живет мой скелетик и лучше бы никогда не видела. Мебели в его спальне почти не было, только стол у окна, заваленный изрисованными листами и карандашами. Как Грегори умудряется пользоваться пищами-принадлежностями, имея на своих руках такие тонкие и невероятно длинные пальцы, для меня оставалось загадкой. Спал он, судя по отсутствию кровати, прямо на полу. В углу слева от входа в кучу были свалены одеяла и шесть маленьких подушек. Рядом стояли подсвечники и кружки с цветами, которые он использовал вместо вас. Спальное место Грегори выглядело как комната девочки-подростка, не хватало только розовых пушистых наволочек и личного дневника с замочком. Мысленно я хохотала в голос, но внешне оставалось серьезной, и, к счастью, за спиной раздалось сопение, сменяясь хриплым гортанным звуком. Еще несколько дней назад... Услышь я такое, стоя в темном коридоре, немедленно получила бы инфаркт. Сейчас же обернулась с улыбкой. Доброй ночи, Грегори. Привет. Это что? Я не сразу обратила внимание на то, что скелет, едва не согнувшись пополам, крепко держит обеими руками объемный, но с виду очень тяжелый мешок. Грегори замотал головой. Рваный капюшон соскользнул с его лысой макушки. И скелет, осторожно положив свою ношу на землю, принялся поправлять его. Мешок дернулся, за что тут же получил легкий пинок от скелета. Грегори! Ли, друг. Я твой друг, да, и мне бы очень хотелось знать, что или кого ты приволок. Потом. Отмахнулся он, втискиваясь в комнату между мной и дверным косяком. Потом, так потом. Главное, чтобы он не заметил моего отсутствия и не начал задавать вопросы. Впрочем, Грегори никогда ничего не спрашивал, наверное, просто не умел. Я проспала до обеда, не снился иной мир. Озеро с мечтами, мертвецы, танцующие в балетных пачках и непрекращающийся собачий вой. Проснувшись, поняла, что последнее было не во сне. Из комнаты Грегори доносился скулеж чертыхаясь быстро натянула на себя халат и выскользнула из спальни грегори скелет приоткрыл дверь на один сантиметр в проеме появился светящийся зеленый глаз немедленно показывай кто в твоей комнате я делала рассерженный вид но получалось плохо на мертвеца который спит в окружении ромашек в кружках злиться невозможно дверь захлопнулась Не оставалось лишь недоуменно на нее взирать. «Я же слышу, что кто-то есть, и будет лучше, если ты мне все расскажешь». В ответ раздался вой, и принадлежал он не Грегоре, а вот недовольное шипение, которое последовало за этим, ему. «Я понимаю, что это твое личное пространство», начала я спокойным, ласковым тоном. «И ты можешь делать все, что захочешь, я ни в коем случае не собираюсь тебе мешать. Но мне нужно знать, что все под контролем, хорошо? Ты привел кого-то... живого? Кого? Дверь снова отворилась, на этот раз чуть шире. Грегори, смиренно опустив голову, жестом пригласил меня внутрь. Есть. Не знаю, чем кормить. Я застыла на пороге, растерянно хлопая глазами. На подушках сидел щенок. Маленький, пушистый, как облачко, дымчатого окраса. Увидев меня, щеночек радостно заскулил, завертелся юлой. Но стоило только Грегори сделать едва заметное движение рукой, как мохнатое чудо бросилось в угол и сжалось в комочек. Он боится. Мое сердце плавилось. Даже ругать не стану своего непутевого друга, поскольку о собаке я могла только мечтать, не зная, где достать ее в этом мире. «Эй, малыш!» Щенок неуверенно взглянул на меня, на Грегори. Потом, неловко шатаясь на коротких лапках, приблизился к моей протянутой руке и обнюхал ее. Его шершавый язык обслюнявил мою ладонь, и я, не сдержавшись, радостно взвизгнула: Где ты его нашел? Скелет махнул рукой в сторону окна. В лесу. «Да?» Бедненький потерялся. Пушистик перекочевал ко мне в руки. Его маленькое сердечко билось так быстро, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Но в то же время животинка выглядела счастливой, а не испуганной. Грегори щенок побаивался. Только, сидя у меня на руках, он мог без страха, с любопытством рассматривать своего хозяина. Пушать. «Отнесем его на кухню», — согласилась я. «Найдем что-то съестное». Тревор уже вовсю хлопотал у плиты, когда мы вошли. Но увидев на моих руках щеночка, тарелка с соусом выпала из старческих рук. «Вы Где его взяли? Мы с Грегори переглянулись, а Дуванчик смотрел на нас с нескрываемым страхом. В лесу, неуверенно ответила я. Может, тут законом запрещено заводить собак? Иначе почему такая реакция? Отнесите назад, и чем скорее, тем лучше. Не, рявкнул Грегори вздрогнула даже я ни разу не слышавшая чтобы скелет повышал голос а животинка снова заскулила варели передай своему другу что он в этом доме единственный кто останется цел и невредим хотя бы потому что уже мертв в чем дело я перехватила щенка одной рукой второй достала свежий кусок мяса из холодильного шкафа небольшой но думаю его достаточно для одного кормления это волчонок У него есть мать, и не приведи мироздание, она найдет, куда унесли ее ребенка. Бросив мясо на стол, я шокированно уставилась на животинку, держа его перед собой на вытянутых руках. Волк? Щенок радостно тявкнул, виляя хвостиком. Очень жаль. Вздохнула я, опуская его на пол, рядом положила мясо. Волчонок тут же вгрызся в него зубками, острыми, как иголки. Я уже ему кличку начала придумывать. «Заведи собаку, если так хочешь, питомца, а этого отнесите туда, откуда взяли», — проворчал Тревор. Вот только Грегори был неумолим. Он выл, рычал и царапал дверной косяк когтями. С профессионализмом театрального актера, изображая истерику. Но делать нечего, лекарь прав. У щенка есть мать, и лучше его вернуть в семью. «Ты же не любишь блинчики, хватит клянчить». Сонный и чем-то недовольный Донни появился на кухне в тот момент, когда Грегори стоял на коленях перед врачевателем. Некромант отпил чай прямо из чайника и устало опустился на стул. Но стоило ему увидеть волчонка, как сон с него мгновенно слетел. «Это еще что такое?» «Мы его сейчас унесем», — отмахнулась я. Грегори зашипел. «Не спорь, мы заведем собаку, ладно?» Умирать все! Вот именно, что все умрут, если мы не вернем ребенка его матери. Ты хоть помнишь, где нашел его? Донни взглянул на скелета. Тот закивал, но, спохватившись, крикнул: Не! Точно? Донни скептически выгнул бровь: Тогда мы просто отпустим его в лес. А мать потом найдет его по запаху. И покажу. Так бы сразу. Мы переоделись в теплую одежду, быстро позавтракали, на скорую руку запихивая в себя оладьи со сгущенкой. Тревор готовил сливочный соус с вареньем, который теперь растекся по полу, благодаря чему достался волчонку. Может позовем и Сеймона? — предложила я, когда мы вышли из дома. Погода сегодня была еще пасмурней. Холодный ветер стал ледяным, а дождь — колючим, смешавшийся снежинками. Его нет дома. Уехал после патруля по каким-то важным делам, известным только ему. Щенок прятал мордочку под мой плащ. Я гладила его по шерстке, успокаивая, а потом гладила по плечу Грегори. Скелет, едва перебирая ногами, плелся рядом и выглядел смурнее тучи. Даже зеленые огоньки в его глазах стали какими-то тусклыми. Лес находился прямо за нашим домом, примерно в двухстах метрах. Я даже когда-то подумывала прогуляться за грибами, но теперь радовалась, что не решилась, не хотелось бы нарваться на стаю волков. Случись такое, магия не поможет, потому что причинить вред живому существу я вряд ли смогу, рука не поднимется. Сосны встретили нас тишиной. Ветер не мог пробраться сквозь пышные ветви деревьев, и поэтому создавалось ощущение что нас словно отрезало от остального мира. Опавшие иголки толстым ковром укрывали землю, скрадывая наши шаги. А в темноте, что здесь царило, приходилось наклоняться как можно ниже, чтобы вовремя увидеть выступающие из почвы корни и не споткнуться о них. Грегори же уверенно шел вперед, указывая дорогу. Спустя несколько минут, когда я уже решила, что мы заблудились, потому что скелет дважды провел нас по уже знакомой тропинке, Мы вышли на небольшую поляну между соснами. Здесь было сыро, хлестал дождь снегом, и щенок недовольно заворочился. «Ну все, все. сейчас мы тебя отдадим твоей маме, слышишь?» Я ласково потрепала его ушки. «Не отдадим!» Донесся до меня приглушенный голос Донни. Я нашла его взглядом и едва не закричала. Мужчина сидел на корточках возле кучи мяса. Присмотревшись внимательнее, Поняла, что семьи у волчонка больше нет. Волчица и семь ее детенышей были разорваны на кусочки. Серая шерсть вывалилась в грязи и крови. В безжизненных глазах застыл страх. Кто мог такое сотворить? Не могу сказать. Донни да поднялся, еще раз окинул взглядом изуродованных животных и подошел ко мне. Медведи в этих краях не водятся, других крупных хищников тоже нет. Волчица защищала своих щенков, а этот, видимо, отбился. Мужчина почесала сиротевшего волчонка за ушком. Грегори стоял, уперев руки в бока. Ты поэтому его домой притащил, знал, что его мать погибла? спросила я, и скелет кивнул. Видел, кто это сделал? Нет. Возвращаемся домой. Поежился Донни, хмуро окинув взглядом поляну. Не нравится мне все это. Странно как-то». Я была согласна с его желанием побыстрее уйти. Мне и самой некомфортно было здесь находиться. Создавалось ощущение, что за нами кто-то следит. Я буквально чувствовала за спиной чей-то взгляд. Но стоило обернуться, как он исчезал. Дома нас встретил сияющий от радости Сеймон. Он даже не стал спрашивать, откуда мы вернулись, такой странной компанией, и сразу потащил нас в гостиную. Сбегал за мясом, забрал у меня щенка и, усадив его на колени, принялся кормить. Вопросов, откуда взялся волчонок и что он делает в доме, не задавал. Было видно, что ему не терпится что-то рассказать, и все остальное отошло на второй план. Договори «Да уже!» — не выдержал Донни. «Мы были в плохом настроении после увиденного в лесу, и Сеймон сейчас невероятно раздражал своей улыбкой до ушей. Нас пригласили на бал осени. Закричал он. Волчонок тявкнул с перепугу и выронил из пасти кусочек мяса. Куда? не поняла я. Ни за что. Донни, кажется, знал что-то, о чем я даже не догадывалась. Сеймон просто ждал, пока его бурная реакция утихнет. Я хочу на бал. Нет, Вароли, поверь мне: если ты еще не до конца разочаровалась в своем положении, то лучше не стоит. Так хоть какая-то надежда на нормальную жизнь останется. А вот когда ты придешь на праздник, где с приходом некромантов заканчивается веселье, то возненавидишь свою магию еще больше. Мы прокляты, нас не любят. Нас не хотят видеть. Все, точка, мы должны туда пойти. Тоном, нетерпящим возражений, произнес Сеймон. Нас пригласила Клементина, и я лучше умру, чем откажусь.